Издательство «Эксмо». Андрей посняков Тайна старой усадьбы. Пролог. СССР, окрестности Озерска, сентябрь 1943 год. «Партизаны! Геррштурмбанфюрер! Партизаны!» Заглянув в подвал «Унтер», уволень в промокшем дождевике и каске, вытянулся, ожидая приказа. Штурмбанфюрер СС Курт Брюкнер, сутулый, с бледным узким лицом, раздраженно обернулся и, посветив фонариком, посмотрел вверх. «Партизаны? И далеко?» «Километрах в пяти за озером», — озабоченно доложил Унтер. Круглое, с красными щеками лицо его чем-то напоминало бульдожью морду. «Хельмут и Ханс утром на рыбалку отправились. Вот и увидали». «Увидали». Брюкнер язвительно усмехнулся. «А охрану выставить как следует не пытались? А, господин Ланге? На рыбалку. Или вы думаете, что вы сейчас во Франции в сороковом году? вы это даже не Эстляндия!» «Так посты выставлены в соответствии с уставом строевой службы, господин штурмбанфюрер!» Ланге выпятил грудь, пытаясь оправдаться. Вообще-то он был хорошим унтер-офицером, исполнительным и добросовестным служакой. Правда, не более того. Ну и не менее. А этого уже немало. Попробуйте еще толкового унтера подобрать. Ладно, Герхард, вы все сделали правильно. Лучше и впрямь, как говорят русские, соломку подстелить. Фонарик в руке штурмбанфюрера вдруг замигал и погас. Черт! Выругался в темноте Брюкнеру. «У вас есть фонарик?» «Да, господин Штурмбан...» «Так давайте же! Осторожнее, не свалитесь с лестницы!» Заскрепели ступеньки. Яркий луч фонаря осветил сваленный в углу хлам. Холсты, подрамники, кисти. «Ага, спасибо, Ланге!» Перехватив фонарик, Брюкнер поблагодарил и тут же распорядился отправить к озеру двух человек-наблюдателей. «Уже отправлены, господин Штурмбанфюрер!» Молодцевато выкрикнул Лунтер. «Ефрейторы, Райс и Хайнегер — хорошие бойцы!» «Хорошо, докладывать каждые полчаса!» Узкий луч метнулся к лестнице. «Пока свободны, Ланге! Благодарю за службу!» «Хайль Гитлер!» «Хайль!» «Да, постойте-ка! С чего вы взяли, что партизаны обязательно заглянут в усадьбу?» «У них подводы, господин штурмбанфюрер!» Голос унтера прозвучал глухо, как в подземелье, Так здесь и было подземелье. Подвал, вернее сказать, потайная комната, обнаруженная Брюкнером только вчера. Заброшенную усадьбу, где располагался приданный Брюкнеру взвод в Вафин-СС, штурмбанфюрер присмотрел еще в конце лета и решил приспособить ее под штаб. В обширном подвале было удобно держать пленных и подозрительных. «Жалко, от города далековато. Да и дороги вот-вот развезет». Впрочем, в последнее время ситуация изменилась. Теперь не о допросах надо думать, а о том, как бы самим ноги унести. Заодно прихватить кое-что из обнаруженных в потайной комнате ценностей, в свое время так и не доставшихся большевикам, старинные канделябры, серебряная шкатулка, увы, пустая, пара портретов в больших золоченых рамах и еще кое-что по мелочи. Все для Великой Германии, а как же. Говорите, подводы? Гербрюкнер никогда не разделял насмешек некоторых своих коллег насчет русиш-телегин. И в самом вермахте гужевого транспорта хватало. Здоровенные битюги даже пушки таскали, не говоря уж о всем прочем. Да и дороги здесь были такие, что иногда только на лошади и проедешь. Даже Opel Blitz, на что уж неприхотливая машина, И тот не выдерживал, застревал. «Подводы, господин штурмбанфюрер!» Осторожно поднимаясь по лестнице, подтвердил унтер. «Хельмут с Хансом видели две, плюс еще конники. Человек 20 все с оружием. Думаю, бандиты отправились за продуктами в ближайшее село. А дорога туда одна, как раз через усадьбу. Эх, да где же эти мадьяры? Союзнички, черт бы их побрал!» С небольшим венгерским отрядом под командованием капитана Гезы Фаркаша люди Брюкнера должны были встретиться еще несколько дней назад. Но так и не встретились. И где носила этих мадьяр, один дьявол знает. «Понял». Штурмбанфюрер кивнул и прищурился. «Докладывайте». «И вот еще что. Всем собираться и быть наготове». Уволя не вернулся, удивленно приподняв брови. «Я верно понял». «Мы собираемся уезжать, господин штурмбанфюрер? Не дождавшись, Мадьяр?» «Да, уезжаем. И как можно скорее. Фаркаша мы, похоже, не дождёмся, я вовсе не собираюсь сражаться за эти чёртовы развалины в одиночку. Думаю, они не стоят крови наших солдат. А с партизанами мы ещё повоюем. Успеем. Так что действуйте, Герхард. Яволь!» Шаги унтера гулким эхом разнеслись по коридору. Скрипнула дверь. Со двора донеслись команды. Подводы. Гербрюкнер покачал головой и еще больше ссутулился. Впрочем, серая полевая форма с серебристыми рунами в петлице очень шла ему. Подтянутый сероглазый брюнет, всегда тщательно выбритый, пахнущий дорогим французским одеколоном, Курт всегда нравился женщинам, а вот жена постоянно пилила его за сутулость. Ну и что с того? Отвоюем? Выпрямимся. «Подводы. Пять километров. А три дня кряду дождило. Значит, дорожка та еще. Час, может, даже два. Или не уходить. Просто разбить к чертям всю эту лесную банду. Два десятка бандитов плюс пара подвод. Поставить пулемет на развилке, стрелков по кустам рядом, а потом получить свой заслуженный железный крест. Это если все получится». А если нет? Если в руки к партизанам попадут секретные папки с агентурой, кого тогда назначат виновным? Правильно, его, Курта Брюкнера, штурмбанфюрера СС, первого заместителя начальника Озерского гестапо. Сам же начальник издаст, штандартенфюрер Крюге, тот еще лис, от себя беду отводить умеет, за счет подчиненных, само собой. Так что ну их всех к черту, эти дурацкие подвиги, куда лучше действовать по-русски, соломку подстелить. так минимум час еще есть, и есть еще фургон «Опель Блиц», грузовик вполне надежный. Служебный легковой «Мерседес Бенц» Брюкнер, отправляясь в леса, благоразумно оставил в Озерске. От усадьбы до шоссе километра четыре по бездорожью. Грузовик еще ничего, справится. А вот легковая... Что еще прихватить? Что-нибудь бы для себя такое небольшое, чтобы не было этих халчных солдатских взглядов. Что тут еще осталось-то? Курт посветил фонариком. Да, похоже, больше ничего ценного. В углу пара старых икон, пыльные рамы, да детские рисунки. Дегенеративная мазня, все какое-то размытое в цветных пятнах, Ну и художники. Верно, да, рисовал ребёнок. Ребёнок, не умеющий рисовать. Так, наляпал что-то. Едва угадывается усадьба. Только контур да далёкий лес. Почему-то синий. На другом рисунке вообще совершенно дикая мазня. Какие-то ворота, дома, чернота и яркие жёлтые пятна. Вероятно, огни или звёзды. Тьфу. А вот иконы, пожалуй, тоже нужно прихватить. «Только не для Великой Германии, для себя лично. Отправить посылкой домой, в Дрезден». «Черт, что еще за шаги?» «У них броневики, господин штурмбанфюрер», склонившись над люком, нервно доложил унтер. «Наверное, наши, захваченные. Очень скоро будут здесь. Едем». Сунув иконы под мышку, Брюкнер заторопился по лестнице. «Вы идите, идите, Ланге, я догоню». Поднявшись, штурмбанфюрер захлопнул люк, или вернее лас Крышка закрылась быстро и плотно, так что и подумать невозможно, что внизу потайная комнатка. Большевики те не догадались, а брюкнару просто повезло. На стене в нише висела картина, изображающая индейцев. Всё как полагается, мустанги, томогавки, перья. Только вот компания там была изображена какая-то странная. Судя по прическам и перьям, гуроны и деловары. «Вместе, рядом. А ведь эти племена никогда не дружили. Заклятые враги. Курт в детстве зачитывался Карлом Маем, играл с друзьями в индейцев, и Гуронов с деловарами уж никак не спутал бы. Это же полный позор». Вот и здесь, на картине, когда пригляделся внимательнее, заметил, что все воины смотрят вниз, куда на картине было не видно. Но ведь куда-то ж они смотрели. Зачем-то художник так вот нарисовал. Мало того, что смотрели, так один деловар еще и прямо указывал томогавкам, словно бы на пол, вот в этой самой нише. Курт не поленился, встал на колени, пошарил руками и нашел-таки небольшую зацепочку. Потянул. Правда, найденная пещера Лехтвейса оказалась не столь уж и богата сокровищами, больше всяким хламом. Однако кое-что нашлось. Эти старинные иконы явно чего-то стоят. Их можно продать. И, может быть, весьма выгодно. Пусть этим займётся жена, Марта. Кстати, здесь, в этой комнате, в случае чего можно спрятать вывезенные из соседнего села папки с агентурными делами. Архив. Тамошнее отделение гестапо пришлось спешно эвакуировать. Опасно стало. Эту миссию поручили Брюкнеру. а уж в заброшенную усадьбу местного графа Возгрина он заехал сам, присматривая новое место для своей конторы. «Господин штурмбанфюрер!» «Иду же, иду!» «Опель Блиц» уже стоял с заведенным двигателем. Все солдаты сидели в кузове. Это так говорится, что взвод. На самом деле осталось всего-то восемь человек, включая унтера Ланге и самого штурмбанфюрера. Задние двускатные колеса, матерчатый тент, выкрашенная в серо-голубой цвет фельдграу кабина, лопата на правом крыле. Машина надежная, даст бог и сейчас не подведет. Ланге лично уселся за руль. Брюкнер, забравшись в кабину, оглянулся, бросив последний взгляд на усадьбу, чем-то похожую на финскую мызу. Фундамент из мощных замшелых камней, само же здание деревянное, выстроенное в стиле классицизма с колоннами и портиком. Когда-то тщательно выкрашенная усадьба верно смотрелась нарядно, даже с некоторым изяществом. Сейчас краска давно выцвела и облезла, даже какой был цвет изначально угадать было сложно. Левое крыло здания покосилось, провалилась крыша, стекла оставались только в правом крыле, до войны его использовали местные колхозники во время уборочной и сенокоса. «Броневики», — Тронув машину, Ланге бросил взгляд в зеркало. «И это точно не мадьяры!» Сзади послышались выстрелы. «Партизаны!» Переключая передачу, напряженно выкрикнул унтер. Брюкнер поправил на голове фуражку и усмехнулся. «Надеюсь, наши солдаты не забыли, зачем им пулемет, или ожидают приказа?» «Нет!» Перекладывая руль, дернул шеей Ланге. Им приказано стрелять по готовности. В этот момент послышалась очередь. Машину затрясло. В кузове словно заработала мясорубка или циркулярная пила. Так прозвали недавно появившийся на фронте пулемет МГ-42. «Есть!» — глянув в зеркало, радостно возопил унтер. «Задымил броневичок! Да с таким пулеметом нам сам черт не брат!»